Дума. Попытки играть в политику. А теперь поговорим о теме, которую я зажал. Речь идет о Государственной Думе. Бесправная говорильня. Ее иногда называют первым русским парламентом, что неверно. Для начала. Выборы были непрямые и неравные. Да и полномочий Дума имело немного. Фактически это был не законодательный, а законосовещательный орган. Законопроекты потом утверждались Государственным Советом, а после императором, и преодолеть императорское вето было невозможно. Еще веселее получается с многоступенчатостью. Это и само по себе нездорово, и порой приносит победу кандидату, получившему меньшую поддержку избирателей, чем проигравший. На президентских выборах 2000 года Джордж Буш-младший стал президентом, уступив Альберту Гору свыше полумиллиона голосов. И такое в истории США случается уже не первый раз. В России 1907 года было еще хуже. Многоступенчатость у нас определялась сословностью, и один голос от дворянина приравнивался к 216 от крестьянина и к 543 от рабочего. Нынешняя дума – высший законодательный орган страны, имеющий исключительное право на принятие новых законов. Конечно, продавить через нее при нынешнем раскладе можно почти все что угодно, но вот обойти проблематично. Прежняя дума имела лишь законосовещательный статус. Кроме того, согласно законам Российской империи, персоны царя и премьер-министра были в принципе автономны от депутатов. И те никак не могли на них воздействовать, кроме как с помощью штыков сбунтовавшегося столичного гарнизона и генералов-заговорщиков. Сейчас хотя бы формальные права парламента куда шире. Нижняя палата утверждает главу правительства двумя третьими голосов, преодолевает вето Совета Федерации и президента, а при поддержке их тех же двух третей Верхней палаты может и отстранить от власти главу государства. Пустая формальность? Сейчас несомненно. А вот если президент Медведев поссорится с премьером Путиным, депутатское братье может заговорить совсем по-другому. Пока же можно вспомнить о событиях 1998 года, когда коммуно-аграрно-яблочное большинство угрожало отимпичить Ельцина и вынудило его назначить главой правительства Примакова. Если сейчас Нижняя Палата утверждает весь бюджет, то сто лет назад, согласно так называемым бюджетным правилам, от 8 марта 1906 года, она могла претендовать на формирование лишь некоторой его части. Дума не могла посягать на железнодорожные тарифы, цены на водку, личный фонд министра финансов, бюджет Святейшего Синода и финансовые операции императорского двора, к которым, помимо прочего, относились весьма доходные государственные монополии, типа продажи игральных карт. Не контролировались Думой также суммы бюджета, вписанные туда на основании распоряжений российских императоров, изданных до избрания первого российского парламента а всего мимо народных избранников проходила почти половина казенных финансов. Но и это еще не все. Бюджетные правила изымали из депутатского ведения военные расходы на период боевых действий и подготовки к ним, а также все расходы бюджета между работами Думы разных созывов. Царь имел законное право распустить ее, перекроить бюджетные расходы как вздумается и поставить депутатов нового созыва пересвершившимся фактом. В целом статус Думы соответствовал полномочиям английского парламента XVII века и французских генеральных штатов XVIII века, имевших право лишь препятствовать введению новых налогов, то есть фактически тому же утверждению бюджета. Не имея легальных рычагов воздействия на власть, депутаты словно в насмешку получили в Думе широчайшие возможности для ведения подрывной работы. Нарсессов, журналист. Но многие депутаты полагали, что такая дума – это всего лишь этап большого пути, что дальше удастся давить на власть уже законными методами. Николая II считали слабым царем, что во многом верно, но не совсем. В некоторых вопросах он упирался намертво. И прежде всего там, где дело касалось его статуса самодержавного монарха. Не потому, что он так любил власть. Так Николай понимал свой долг. Но это было ясно далеко не всем. Итак, Государственная Дума открылась 27 апреля 1906 года. Политический состав ее был следующий – справа налево. Октябристы, правые либералы – 13 депутатов. Примерно 60 депутатов называли себя прогрессистами и занимали позицию между октябристами и кадетами. Кадеты – 161 депутат. Трудовики, в состав которых входили и социал-демократы-меньшевики, и социалисты-реллюционеры революционеры 107 человек. Беспартийные – около 100. 70 человек составляли так называемую фракцию автономистов. В нее вошли поляки, литовцы, латыши, украинцы, мусульмане, объединившиеся на лозунге национальной автономии для областей, которые они представляли. Большевики призвали к бойкоту Государственной Думы. Максималисты-анархисты в этих играх принципиально не участвовали. Монархистов в первом составе Думы не оказалось. Трудно понять, почему так вышло, но вот уж так. Как видим, самой крупной фракцией являлись кадеты, представители Конституционно-демократической партии, она же партия народной свободы, которая возникла на базе Союза освобождения и продолжала либеральные традиции. Еще с советских времен кадетов называют партией крупной буржуазии. Но принято так было с точки зрения марксизма. Большевики считались партией рабочих, меньшевики эсеры – партией мелкой буржуазии, кадеты – крупные, октябристы – партией помещиков. Все красиво и логично. На самом-то деле кадеты хотели быть партией предпринимателей. По сути, они ничего не имели против политики Витте с одной лишь поправкой. Они хотели рулить сами. Но вот беда, предприниматели-кадетов как свою партию не воспринимали. Тогдашние буржуи вообще к этой думской возне относились с большим скепсисом. Причины указаны выше. Деловые люди прекрасно понимали, что каши с депутатами не сваришь. По большому счету, предприниматели собственной политической организации в Российской империи так и не создали. Потому как смотрели на это как на никому не нужное баловство. Довольно быстро обнаружились и выгоды депутатского положения. Да, серьезные решения принимать они не могли, зато могли громко вещать на всю страну. Тем более, что было кому. Лидером кадетской фракции стал Милюков, блестящий оратор. А что еще надо интеллигенту? Вещать с трибуны и учить всех жить. При этом минус статуса Думы, ее бесправие, обращался в плюс, ответственности никакой. Да еще можно плакаться по поводу такого положения. Подробно описывать эту возню нет смысла. Достаточно сказать, что было очень шумно. Довольно быстро власть поняла, что ничего хорошего из российского парламентаризма не выйдет. 9 июля 1906 года Дума была распущена. Депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы Первой Думы, так как она, призванная вносить спокойствие в общество, лишь разжигает смуту. Попытка бунта Итак, Дума была распущена, однако не все ее депутаты успокоились. Около 200 человек, в основном трудовики и кадеты, отправились в Выборг. Почему именно туда? Выборг тогда находился на территории княжества Финляндского. О своеобразном статусе, которого я уже упоминал фактически, он был ближайшим крупным полуиностранным городом. Там депутаты родили так называемое выборгское воззвание». Вот его текст. Указом 8 июля Государственная Дума распущена. Когда вы избирали нас своими представителями, вы поручали нам добиваться земли и воли. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составляли законы для обеспечения народу свободы.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 удовлетворить нужды народа. Целых семь месяцев правительство будет действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную, угодливую думу, а если ему удастся совсем задавить народное движения, оно не соберет никакой думы. Граждане, стойте крепко за поправные права народного представительства, стойте за Государственную думу. Ни одного дня России не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого. Правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Если же то правительство, чтобы добыть средства, станет делать займы, заключенные без согласия народного представительства, они отныне недействительны и русский народ никогда их не признает и платить по ним не будет. Итак, до созыва народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию. Примечание. Выделено мною. Автор. Будьте тверды в своем отказе. Стойте за свое право все, как один человек. Перед единой непреклонной волей народа никакая сила устоять не может. Граждане. В этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами. 9 июля 1906 года. Что-то знакомое, не правда ли? Вот именно. Фактически это развитие идеи финансового манифеста Парвуса. Но выстрел получился холостым, ибо никакого особого народного возмущения Роспуск Думы не вызвал. Те, кто всерьез хотел сражаться с властью, развлекались стрельбой, забастовками и восстаниями им, думал, была безразлична, а остальные повозмущались, да и утихли. Также без особого шума выбрали вторую думу, которая начала свою работу 20 февраля 1907 года. С ней вышло еще хуже. На этот раз в затее решили поучаствовать и большевики, которые поняли, что революция идет на спад и предполагали использовать думскую трибуну для агитации. Состав думы получился такой. Левые фракции в совокупности получили 222 мандата, 43% общего числа избранных депутатов. Из них народники разных направлений, 157 мест, трудовики – 104, эсеры – 37, народные социалисты – 16, примечание. Народные социалисты – правосоциалистическая партия, травоядный вариант эсеров. Социал-демократическая фракция, 65 депутатов. Кадета потеряли 80 мандатов. Зато выросло правое крыло, правые монархисты и октябристы заняли в Думе 54 места, 10%. Цирк начался по-новой. Правда, теперь либералы стали осторожнее, понимая свои силы, зато большевикам было все пофигу. Ведь в чем состояла позиция либералов? По сути, уговорить власть пойти на какие-то уступки, ибо возможности давить на власть у них не было. Большевикам же все эти либеральные игрища были безразличны. Новая Дума тоже просуществовала недолго. 3 июля 1907 года она была распущена. Эту дату многие считают завершением Первой революции, хотя, как мы помним, крестьяне продолжали бунтовать, а эсеры стрелять. Избирательный закон был сильно подкорректирован, он теперь предоставлял гораздо более серьезные привилегии дворянам, а вот крестьянам наоборот. Властям очень трудно было расстаться с иллюзией патриархальной любви мужичков к батюшке-царю. Но к 1907 году все же выяснилось, что эта любовь, мягко говоря, не всеобъемлюща. Главной особенностью нового закона являлось то, что избирательные правила, все эти курии и выборщики – были сознательно запутаны до невозможности, что позволяло сторонникам правительства проталкивать своих кандидатов. По старому закону крестьянские выборщики в губернских избирательных собраниях Европейской России выбирали одного обязательного крестьянского депутата из своей среды сами, без участия других выборщиков. Теперь же обязательный депутат-крестьянин избирался всем составом губернских выборщиков. Ясно, что выборщики-помещики, получившие преобладание по новому закону в большинстве губернских избирательных собраний, выбирали не тех, кого хотело избрать большинство выборщиков-крестьян, а наоборот тех, которые были для последних неприемлемы. Аврых. Историк. Думский справочник 1910 года отражает такую картину. Дворяне, составлявшие по переписи 1897 года менее 1% населения, получили в Третьей Думе 178 депутатских мест или 43% их общего числа. Крестьян, землевладельцев было избрано 66% – 15%. Лиц либеральных профессий – 84% – 19,5%. Промышленников и торговцев – 36%. 7,5%, священников – 44%, 10%, рабочих и ремесников 11%. Иногда систему, существовавшую по 1912 год, называют Третьей Юльской. Она связана прежде всего с именем Столыпина, собственно, он и создавал ее под себя. Иногда этот период называют Бонапартизмом. В самом деле, похоже, хотя Столыпин, в отличие от Наполеона, и не был самым главным. Но в его руках сходились все нити власти и имелся ручной законосовещательный орган. Примечание. У Наполеона I тоже имелись представительские органы, но они решительно ничего не значили. Про отношение Столыпина с первыми двумя думами стоит сказать особо. Либералы, которые оставили бесчисленное количество мемуаров, описывают дело так. Будто премьер только и мечтал их разогнать. Хотя на самом деле Столыпин получил свой пост именно под Вторую Думу. Дело в том, что многие уже понимали, жить по-старому невозможно, так что всю эту многочисленную политизированную публику лучше использовать в мирных целях, чем бороться с ней. Другое дело, что это как-то не выходило. Вот выдержки из речей Столыпина в Думе. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли и мысли. Все они сводятся к двум словам, руки вверх. На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием и сознанием своей правоты может ответить только двумя словами. Не запугайте. Государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы для того, чтобы оградить себя от распада. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. В порядке самообороны правительство полномочно приостанавливает все нормы права. Более того, состояние необходимой обороны дает не только право на применение любых репрессий, но и право подчинить государство одной воле – произволу одного человека. Ну и бессмертное. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма – Путь освобождения от исторического прошлого России. Освобождение от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. В общем, отношения между правительством и Думой упорно не складывались. Вообще-то о деятельности либералов в Государственной Думе всех созывов лучше всего сказал знаменитый черносотенный оратор Барков II в 1911 году. «Я, господа, имел в виду с вами побеседовать о Конституции». «Господа, уверяю вас, вы достойны жалости. Никакой конституции у нас не было, нет и не будет. И нарушать то, чего нет, невозможно. Ведь вы, господа, конституционалисты, вы не должны забывать, что вы опираетесь только на бумажный закон. И за вами нет никакой силы. Эти же, господа, указывая налево, где сидели социалисты, когда они резко, быть может, даже иногда грубо нападают на правительство, то за ними есть сила, сила решимости идти на революцию, идти на баррикады. А вы, господа, обращаясь к центру, на баррикады не пойдете, уверяю вас. Так что же за вами? Вы пугаете вашими картонными мечами, размахиваете вашими бумажками, а вам скажут, уходите прочь, и вы уйдете, и будете трястись от страха. К чему же еще такой грозный тон принимать? Это вам не идет, это вам не к лицу. А ведь верно сказано,